Глава 14. Инна. С удобством устроившись на кровати, Инна Розенберг успела почти полностью изучить толстый том практической магии, когда сзади раздалось цоканье каблуков, за которым последовал пронзительный возглас. Инна, что ты делаешь? Твой папа запретил тебе брать его книги. Во-первых, не запретил, а сказал, чтобы я не вздумала пользоваться ими в своих интересах. Равнодушно отозвалась Инна. Перелиствывая очередную страницу, бумага была старой и шероховатой на ощупь. А во-вторых, это не твое дело, Велимира!» Добавила она, прекрасно зная, что эти слова только еще больше портят настроение и вызывают раздражение собеседницы. С тобой невозможно разговаривать, воскликнула та. А ты, пожалуй, у Сепапи, как обычно, хмыкнула Инна, переворачиваясь на спину и окидывая ее насмешливым взглядом. Велимира была ведьмой и очередной любовницей отца. После расставания родителей их судьбы складывались совершенно по-разному. Если мать посвятила себя разнообразной творческой и общественной работе, полностью лишив себя отношений с мужчинами, то отец себе в любовных интрижках не отказывал. Вот только все эти девушки значили для него не больше, чем утренние газеты, которые ему доставляли каждый день. Инна точно это знала. И была уверена, что раздражающая особа, поселившаяся в доме, не являлась исключением. Впрочем, сама Велимира, которая была лишь на несколько лет старше Инны, так похоже не считала. Должно быть, она пребывала в уверенности, что яркая внешность и некоторые магические способности гарантировали ей долгие и стабильные отношения с Карлом Розенбергом. Но Инна знала, что это всего лишь иллюзия, такая же, как у всех остальных девушек на которых падал взгляд отца. Да, эта девица с ее светлыми волосами, ухоженной внешностью и хорошей фигурой, привлекала мужское внимание, но на место второй жены она могла не рассчитывать. Поэтому даже смешно было наблюдать за ее попытками воспитывать Инну. Молчала бы уж. К тому же, Велимира даже не была потомственной ведьмой. Если бы не отец, ей едва ли светила бы даже должность продавщицы в магической лавочке. Но он выбирал любовниц не по их способностям к магии, а за смозливые мордашки и размер груди. Загородный дом Розенбергов отличался роскошью и комфортом. Здесь было все, что могло бы понадобиться для наслаждения жизнью: несколько комнат, огромные телевизоры, вышколенный прислуга, тренажерный зал, бассейн. Но и не было скучно. А присутствие в доме Велимиры наводило на нее еще большую тоску. Но ехать к матери тоже было нельзя. То и самой не было дома. Очередной проект в духе магии приходит на помощь, заставил ее уехать в какую-то глухую деревню в компании с магами-целителями. Там не было даже обычной больницы, не говоря уж о магической. Что же касается отца, то он проводил большую часть своего времени в городе, а в этом доме практически не показывался. В свою городскую квартиру он обычно никого не пускал. Поскольку предпочитал использовать ее для работы и для того, чтобы побыть наедине с собой. По правде говоря, Инна была там всего несколько раз, а Велимиров в ту квартиру и вовсе не приглашали. Идея позвать в гости соседку по общежитию была внезапной, но чем дольше Инна ее обдумывала, тем больше она ей нравилась. Девушка сочувствовала Веронике, которой приходилось скучать в городе, да еще и в общежитии. А здесь они могли бы неплохо поразвлечься отправившись куда-нибудь на машине, да и с соседскими парнями можно было бы ее познакомить. Кроме того, до начала занятия оставалось не так уж много времени. В университете сейчас должно быть царил самый настоящий траур, учитывая недавнюю смерть декана. Инна была практически уверена в том, что Вероника тут же ответит согласием на предложение приехать в гости, но однокурсница удивила ее, заявив, что подумает, и тут же прекратила разговор. Как будто ей кто-то помешал. Инна задумалась. Если допустить, что Вероника вовсе не скучает в городе, кто же там составляет ей компанию? Почти все разъехались, включая их соседок по комнате. Решив позвонить подруге еще раз и все же уговорить ее приехать хотя бы дня на два, Инна потянулась к телефону, но тут он зазвонил сам. Бросив недовольный взгляд на Велимиру, которая и не думала уходить из комнаты, и судя по всему, решила подслушать разговор, Она ответила на звонок. Услышав голос отца, широко улыбнулась и порадовалась заодно тому факту, что он решил позвонить именно ей, а не своей любовнице. Чем ты занимаешься? спросил Карл Розенберг. Скучаю, папочка, отозвалась Инна, глядя на Велимиру, которая фыркнув, вышла из комнаты. Ничего. Сегодня вечером тебе будет не до скуки. ответил он, и его голос заметно потеплел. Инна улыбнулась. Не было никаких сомнений, что единственная и любимая дочка своего отца всегда останется у него вне конкуренции. Ты приедешь? уточнила она. Приеду, и не один. проговорил отец. Сегодня у нас будут гости. Нужно их хорошо встретить. Отдашь распоряжение, чтобы приготовили что-нибудь вкусное? Разумеется, промурлыкала Инна усмехнувшись. Даже об этом отец предпочел попросить ее», — они вели миру. «Все будет по высшему классу. Но ты хотя бы расскажешь, кто приедет? Я их знаю, поинтересовалась она. Пока не знаешь, но сегодня как раз познакомишься. у меня будет к тебе серьезный разговор, добавил он. Ко мне? переспросила Инна. Сердце забилось быстрее. Пока ей не исполнился двадцать один год, Она не имела права пользоваться магией, и казалось, что это несправедливое правило заставляло отца не посвящать ее в свои дела, считая дочь еще ребенком. Но сегодня, возможно, все могло раз и навсегда измениться. Захотелось, чтобы вечер наступил поскорее. Именно к тебе, подтвердил отец. Но я ведь ничем перед тобой не провинилась. Разумеется, нет. Ты у меня умница. Так я и сказал своим друзьям: "Чем занимается Велемира?" спросил он, сменив тему разговора. "Как ей кажется, украшает собой мир", сообщила Инна, зажимая себе рот, чтобы не рассмеяться. "Ты к ней несправедливо", хохотнул отец. "Мне нужно идти. Надеюсь на тебя". "Я тебя не подведу", пообещала она. Закончив разговор, Инна встала с кровати и, потянувшись, вышла из комнаты. Нужно было вернуть на место взятую книгу, а затем приступить к обязанностям хозяйки дома. Велимира могла говорить что угодно, но все же задание отдать распоряжение прислуги и приготовиться к приезду гостей на ужин было дано Карлом Розенбергом именно ей, а не этой кукле Барби. Танцующей походкой Инна прошла по дому, отражаясь в развешанных по стенам зеркалах. Остановившись возле одного из них, поправила густые темные волосы и обернулась. Когда услышала за спиной шаги, как и следовало ожидать, это оказалось Велимира. Что сказал Карл? Сказал, что вечером будут гости, ответила Инна, опустив остальные подробности разговора, которые наверняка касались только ее самой. Интересно, отозвалась Велимира с довольной улыбкой. Надо выбрать платье. Проводив ее взглядом, Инна отправилась к лестнице на первый этаж. Разумеется, ей тоже предстояло подумать над тем, как лучше одеться вечером. Но все же вопрос одежды не стоял для нее на первом месте. Гораздо важнее было подготовиться к серьезному разговору, обещанному отцом. А у нее пока не было никаких конкретных догадок о том, чего этот разговор коснется. Может быть, ее будущего, специализации, рода занятий после окончания университета. Но ведь ей пока всего 19. Еще целых два года до того дня рождения, после которого она начнет считаться настоящей ведьмой. За это время может произойти все, что угодно. Опять же, Инна имела крайне мало сведений о том, чем жил ее отец. Ей было известно о его немалом состоянии, высокой репутации в магическом мире, да и обычным бизнесом он занимался весьма успешно. Но все же иногда ей не казалось, будто отец что-то от нее скрывает. А с матерью он и вовсе практически не общался. Оставалось лишь надеяться, что когда он сочтет ее достаточно взрослой, то расскажет ей гораздо больше, возможно, даже сегодня. Инна перевела взгляд на портрет, висящий на стене. Она еще в детстве не раз спрашивала у отца, кто эта женщина на картине, но он только отмахивался. Еще одна тайна. Незнакомка не была похожа на его любовниц. брюнетка Нежная полуулыбка на губах, в темных глазах загадка и легкая отрешенность. Несомненно, ведьма. Вот только на портрете не было ни одной подписи, которая могла бы рассказать хоть что-то о модели или о художнике.